Глава пятнадцатая «Вот это машина!» — восхищенно выдохнул Виталий. Да уж сказать, что новый самолет впечатлял, это ничего не сказать. Во-первых, двигатели. Их было восемь. Восемь! По два в четырех спаренных гондолах, подвешенных на пилонах под обоими крыльями. Но это еще было не самое главное. Главным было то, что эти двигатели совершенно нового типа — реактивные. Черные жерла воздухозаборников на местах, на которых глаз ожидает увидеть исполинские, подстать стать самолету винты, невольно резали глаз. Но все искупало скорость, которую эти двигатели могли обеспечить. 750 километров крейсерской скорости при нагрузке в 5 тонн. И 850 — максимальный. Да какой истребитель может догнать это чудо? Что, нравится?» — усмехнулся стоявший рядом инженер. «Очень!» — горячо отозвался живая легенда дальней бомбардировочной авиации СССР, трижды Герой Советского Союза, гвардии майор Чалы. «Вот на такие машины и будет переворожена ваша эскадрилья». Первая боевая эскадрилья дальних реактивных бомбардировщиков. Виталий гордо кивнул, а затем указал рукой на какую-то штангу, торчащую далеко вперед. А это что, ПВД такой? Нет, ПВД вот тут. Инженер показал на куда более мелкую штангу, торчавшую с противоположной стороны кабины. А это приемник системы заправки в воздухе. В воздухе? Виталий недоуменно обернулся к инженеру. — В состав вашей эскадрильи входит звено воздушных топливозаправщиков, — терпеливо пояснил инженер. — Они способны передать топливо бомбардировщикам прямо во время полета. Вы знаете, что наибольший расход топлива у самолета во время взлета и набора высоты? — Ну да. «А здесь, после взлёта и набора высоты, к вам подходит воздушный танкер и перекачивает ваши опустевшие баки из топливо. топлива». «А он нас догонит?» — уточнил майор Челлый. «Так топливозаправщики сделаны на базе этой же машины, так что скорости у них одинаковые. Но дозаправка, конечно, осуществляется на гораздо более низкой скорости». «Хм, вот оно как!» А боевой радиус в 3,5 тысячи километров это с дозаправкой? Нет, конечно. С дозаправкой он, считай, не ограничен, ну, теоретически, слегка смутился инженер. Тот январский налет на объекты немецкой промышленности стал лебединой песней советской дальней бомбардировочной авиации, потому что оказался последним налетом советских дальних бомбардировщиков на стратегические объекты Рейха. Их дивизия, кроме танкового завода Нибелунг-Верке, бомбила еще и подшипниковый завод в Швайнфурте и авиазавод в Регенсбурге. А вторая дивизия их авиакорпуса, также вооруженная Петляковыми, отметилась еще на трех не менее важных объектах. Почему последним? Потому что, хотя экипажи советских бомбардировщиков и продемонстрировали свое мастерство, сумев положить бомбы довольно точно и нанести объектам атаки довольно серьезный ущерб, но и немцы доказали, что способны делать правильные выводы из полученных уроков. Вследствие чего этот налет обошелся дальней авиации СССР дороже любого из предыдущих. Таких потерь у нее никогда еще не было. Из 84-х петляковых, выделенных для проведения операции, над целями было потеряно 30 самолетов, причем вместе с экипажами. Кто-то сгорел, кто-то взорвался вместе с машинами от попадания снаряда крупнокалиберной зенитки, а те, кто успел выпрыгнуть... Немцы устроили за советскими летчиками настоящую охоту, а затем публично расстреляли всех захваченных, объявив это возмездием за массовые убийства мирных жителей, погибших при разрушении плотин в Руре. Советский Союз объявил это грубейшим нарушением правил войны и предупредил, что все виновные в этом расстреле непременно понесут самые суровые наказания, но, увы, расстрелянных это не вернуло. Из пяти с половиной десятков машин, сумевших оторваться от преследования набросившихся истребителей, до линии фронта дотянуло всего сорок. Но большая часть экипажей машин, потерянных на данном этапе, была спасена партизанами и подпольщиками. Так что их чуть позже удалось выдернуть из-за линии фронта и вернуть в строй. Еще 20 с лишним машин, едва перевалив линию фронта, грохнулись на брюхо, сели на воду, приземлились на чужих аэродромах и так далее. Так что до своих аэродромов сумело добраться лишь 17 самолетов, 9 из которых после осмотра списали в утиль, потому что восстановить их было невозможно, уж больно они были избиты. Так что за одни сутки советская дальняя авиация почти полностью лишилась своей наиболее длинной и мощной руки. И восстановить ее уже, скорее всего, было невозможно. Во-первых, потому что месячное производство дальнего бомбардировщика Петлякова даже в самые пиковые месяцы составляло всего 4 машины. Вследствие чего всего годового производства хватило бы лишь для укомплектования, дай бог, полутора-двух полков. И, во-вторых, потому что после этого налета всем стало ясно, что тактика технические характеристики этого бомбардировщика против ПВО Рейха уже не тянут. Даже успех последнего налета, хотя можно ли его назвать успехом после таких-то потерь, объяснялся скорее тем, что в этой операции была достигнута стратегическая внезапность, поскольку это был первый налет на территории Рейха после длительного многомесячного перерыва. Только поэтому немцы среагировали запозданием, позволив бомбардировщикам сбросить бомбы до того, как на них навалились. И более рассчитывать на такую удачу нельзя. Правильность этого вывода уже через месяц подтвердили англичане и американцы, попытавшиеся совершить свой налет на стратегический объект Рейха. Причем куда большим количеством бомбардировщиков, характеристики которых не очень-то отличались от советских а кое в чем даже и превосходили. И, ну, что-то они сумели разбомбить, точно. Уж больно Гебельс разорялся по поводу чудовищного преступления американской плутократии и английского еврейско-масонского капитала и призывал немыслимые кары на голову тех, кто забрасывает бомбами спящие кварталы с женщинами и детьми. Как это соотносилось с тем, что англо-американский налет происходил днем, никто объяснить не мог, но... Гебельс есть Гебельс. Нет, потому что часть английских и американских бомб, и даже весьма существенная, упала мимо цели, и даже, возможно, на обычные городские кварталы, народ верил. Опыта-то у английских и американских экипажей пока было куда меньше, чем у экипажей советской дальней авиации. А даже они бывало промахивались. Но всем уже было понятно, что, несмотря на все громогласные заявления, верхушка нацистов относится к своему собственному народу как к пушечному мясу, как к ресурсу для удовлетворения своих амбиций. И будь дело только лишь в бомбежке гражданских кварталов, Гебельс не визжал бы недорезной свиньей. Так что чего-то американцы и англичане добились. Но вот потери. Большая часть бомбардировщиков была потеряна еще на подходе к целям. Тем более две из них, подшипниковый завод Швайнфурте и авиационный в Регенсбурге, совпадали с теми, которые бомбили русские, так что там немцы оказались не просто готовы, но еще и, так сказать, натренированы. А большая часть тех, что остались, сбита при возвращении. Немцы хвастливо заявили, что во время этого налета ими было уничтожено более 80% самолетов, принимавших в нем участие после чего они еще и провели парад пленных, проведя по Берлину колонну экипажей англоамериканских бомбардировщиков. Впрочем, ответка прилетела почти сразу же. Уже через месяц по Москве прошло почти 400 тысяч уже немецких пленных, и репортажи с этого унылого шествия бывших сверхчеловеков тут же оказались растиражированы по всему миру. Даже Германию засыпали несколькими сотнями тонн листовок с фотографиями. Эту работу взяли на себя куда более скромные двухмоторные илы, теперь ставшие основным самолетом советской дальней авиации. Да, они уступали практически выбитым петляковым по боевому радиусу в два раза, а по боевой нагрузке — более чем в четыре, но и того, в принципе, хватило. Теоретически, с венгерских аэродромов Илы доставали даже до Дании. Другое дело, что соваться на куда менее живучим и скоростном Иле к немецким стратегическим объектам, прикрытым весьма мощным ПВО, смысла не было никакого. Ущерб будет минимальным, в отличие от потерь. Поэтому Илы работали в основном по объектам транспортной инфраструктуры, расположенным за пределами досягаемости тактической авиации прикрыть которые полностью вследствие их многочисленности никакая ПВО была не способна. Но и бомбили бумагой не очень крупные немецкие и австрийские городки, не имеющие на своей территории серьезных промышленных объектов и потому практически не ПВО. Ибо крупным им соваться было смерти подобно. Но по расчетам Управления иностранной агитации и пропаганды Главного политического управления РККА, по заявкам которого и осуществлялись подобные вылеты, их эффективность вследствие этого снижалась не слишком сильно. Ибо главное, по прикидкам этого управления, было вбросить нужную информацию, а дальше начинали работать слухи. Слухи же во время войны распространяются со скоростью лесного пожара. Из тех Петляковых, которые пусть и с трудом, но удалось вернуть в строй, сформировали отдельную эскадрилью которую неожиданно предложили возглавить Чалом. Ну, после того, как он вышел из госпиталя. Потому как, посадив-таки свой П-8 на родной аэродром, он от потери крови просто не смог выбраться из кресла. Нет, ни один снаряд или осколок, которыми его бомбардировщик оказался испятнан, когда школьник при Ветрянке конкретно по нему не попал. Но зато майор оказался сильно посечен острыми обломками обшивки, и силовых балок фюзеляжа, а также осколками разбитой аппаратуры. Перевязать же его было некому. Второй пилот был убит еще над целью. Штурман потерял сознание вскоре после отхода от нее. А тем стрелкам, которые остались в живых, до кабины пилотов было не добраться. Так он и вел машину, сочась кровью из десятков небольших ран и порезов, и с трудом удерживаясь на грани потери сознания от всеусиливающейся слабости. И довел. За что и получил третью золотую звезду, но поваляться в госпиталях ему после этого пришлось. Впрочем, особо сильно гвардии майор по этому поводу не расстраивался. То, что он просто выжил, уже можно считать чудом, ибо даже в тех экипажах, которые смогли добраться до своей территории, потери зашкаливали. Например, из экипажа его приятеля, бывшего ГВФ-овца Косачева, выжило только трое — штурман и два стрелка. А вот сам он не выжил. По рассказам штурмана, он, скорее всего, умер за рычагами своего бомбардировщика, сумев перед этим дотянуть до линии фронта и приказать всем, кто еще может прыгать. После чего его самолет рухнул на землю. Да уж, тот налет обошелся советской дальней авиации очень дорого. Аглая все это время была вместе с ним и даже родила там, в госпитале, в соседней палате. Произведя на свет крупного, крикливого мальчугана. Виталию, кстати, даже не сказали, что роды начались. Наоборот, за обедом ливанули ему в компот снотворного. Ну, чтобы не путался под ногами. Здесь и так госпиталь, а не родильный дом. Ну, куда еще и так еле держащийся на ногах папаша будет мешаться? Отдельной эскадрилии, которые с момента создания присвоили наименование гвардейское, как бы отдавая дань всей советской дальней авиации, майор Чалы командовал уже почти 8 месяцев. Но особенно серьезных задач им не ставили. В Германию они, естественно, больше не совались, да и вообще чаще летали не на бомбежки, а на сбросы грузов для сербских и греческих партизан. А самым дальним заданием на бомбардировку оказался налет на базу итальянского флота в Таранто, оказавшейся «Лебединой песней» уже их эскадрильи. Нет, призвились они там знатно, как в лучшие времена. И итальянцы не смогли им ничего противопоставить, так что потерь, слава богу, не случилось. Но из этого налета стало ясно, что летать с полной нагрузкой на их изношенных машинах уже стало чревато. Техника подошла к своему пределу. Замена же не предвиделась, потому что Ставка чего-то приняла решение остановить производство петляковых и передать завод, на котором они производились, под какую-то новую машину. Вследствие чего через месяц после налета на Таранто их перебросили под Таллин, где на эскадрилью была возложена задача ведения дальней разведки в интересах Балтийского флота. Нет, пару раз они еще слетали на Гамбург и Копенгаген, правда, с половиной нагрузкой, но все же. Однако основные цели оказались плотно прикрыты зенитной артиллерией и перехватчиками. Так что пришлось отбомбиться по дополнительным и уходить на полной скорости, вследствие чего из того вылета без потерь вернулись, считай, чудом. У самого Чалова к моменту приземления на аэродром устойчиво работало только два двигателя. Третий заглох, а четвертый он отключил сам, потому что из его топливопровода начало вовсю сифонить топливо. После чего задач на бомбардировку им более не ставили. А две недели назад его вызвали в управление 18-й армии, в которую свели все дальние бомбардировочные дивизии ВВС РКК, где ему было сообщено, что его эскадрилья будет перевооружена на новые самолеты. Так что на последней эскадрилье Петляковых уже точно можно было поставить крест. Все, не будет больше таких машин в советских ВВС. Когда они поднялись в кабину, инженер с гордостью продемонстрировал Виталию купе, как он обозвал спальный отсек, а также туалет и бытовой отсек. — Да тут вы не купе, а целый купейный вагон устроили, — изумился майор Чалый. А что вы хотите? — гордо усмехнулся инженер. В тех заданиях недвусмысленно требовалось обеспечить возможность находиться в воздухе не менее 16 часов, а лучше сутки. Причем экипаж на всем протяжении полета должен быть способен осуществлять противозенитные маневры, уходить от атак истребителей и обеспечивать точное бомбометание. Он вздохнул. Эх, мы еще сюда велотренажер хотели воткнуть и что-то типа шведской стенки, но смежники подвели не смогли впихнуть радиолокационную аппаратуру в необходимые габариты. Так что от «Спортгородка» остался вот этот турник в дверном проеме и вот здесь парочка откидных поручней, на которых можно поджиматься, как на брусьях. «Да», — зачарованно произнес Виталя, — «это не самолет, это дворец в воздухе. Как вы сюда еще бассейн не впихнули? А потолок у него точно 14 тысяч?» И это при штатной нагрузке, а так он способен забраться и повыше. Не слишком высоко, максимум на километр, но испытатели это делали. Что же касается нагрузки, он вообще-то может утянуть почти 8 тонн. Ну, теоретически. Мы этого еще не пробовали, потому что по расчетам ему для этого нужна взлетная полоса длиной более 4 километров. А такой у нас в стране пока не существует. Солидно. — покачал головой гвардии майор Чалый. — Но я еще вот чего не понял. Почему в экипаже предусмотрен всего один стрелок? Установок-то целых пять. — А это не стрелок, а стрелок-оператор, — улыбнулся инженер. Все пушечные оборонительные установки завязаны на специальную стрелковую станцию, с которой они и управляются. Это позволяет сосредоточить на одной цели огонь до четырех установок одновременно. Вследствие чего по приближающемуся перехватчику будет бить 8 стволов со скорострельностью 800 выстрелов в минуту каждый. Что дает нам интенсивность минутного залпа в 6400 выстрелов. Представляете, какой это шквал огня? Уж можете мне поверить, представляю, усмехнулся Виталий. Инженер смутился. А, ну да, конечно. Но знаете, что я вам скажу? от массированного налета, и это не спасет». «От массированного нет», — согласился инженер, «но в тех заданиях было указано обеспечить оборону от отдельных самолетов и небольших групп численностью до звена, так как подразумевалось, что на той высоте, на которой может летать этот самолет, достать его смогут только отдельные специализированные модели, которых априори много быть не может. А если еще учитывать скорость...» Да у нашей машины крейсерская больше, чем у любого истребителя мира. «Так-то оно так», — вздохнул Чалы. «Вот только бывают ситуации, когда с высоты бомбить бессмысленно. Облачность. Ни хрена не попадешь. Так что приходится опускаться под облака. Да и скорость снижать, чтобы бомбу при выходе из бомбоотсека не закрутила и не унесло к хренам куда-нибудь в сторону. Такие скорости — это уже другая аэродинамика. Ну да ладно». Понятно же, что все хотелки все равно не исполнить. А где я могу познакомиться с новыми членами моего экипажа? Второго пилота, штурмана-радиста и стрелка, то есть, как выяснилось, стрелка-оператора, он забрал с прошлого экипажа. А вот штурмана-бомбардира и бортмеханика ему должны были выделить новых. Э -э, «Не знаю». Инженер растерянно огляделся. «Я этими вопросами не занимаюсь. Я по машине». «Может, в подводной лодке?» «А это еще что за зверь?» Удивился гвардии майор. «Да это мы учебный класс так называем», снова смутился инженер. «Вернее, ангар. Ну, в котором учебный класс как раз и расположен. У нас там натурные образцы установлены. Двигатель, пушечная установка, радиолокационный бомбовый прицел, а в углу и вся кабина в сборке. Она же округлая, удлиненная и потому похожа на подводную лодку. Вот и приклеилась». — Весь техсостав у нас там как раз и обучается. Кабина бомбардировщика, закрепленная на пружинных опорах, действительно чем-то отдаленно напоминала подводную лодку. Маленькую. И пополнение экипажей тоже находилось здесь. Вот только... — А ты каким образом здесь оказалась? — изумился Виталий, уставившись на свою жену. — Ты же это... экзамены сдавать уезжала. На офицерское звание. Аглай усмехнулась и, лихо вскинув руку к обрезу лётной пилотки, отторобанила. «Товарищ гвардий майор, лейтенант Чалая, представляюсь по случаю присвоения звания лейтенанта. В настоящий момент нахожусь на переподготовке по освоению новой машины, реактивного бомбардировщика типа Ту-5. Лейтенант Чалая доклад закончила». После чего показала ему язык и рассмеялась. «Да ты, ты, ты вообще думаешь, что творишь?» — взревел гвардий майор Чалый. — Ну куда ты все время лезешь? А если ты... Если у тебя молоко пропадет, кто парня кормить будет? — Не волнуйтесь, товарищ гвардии майор, не пропадет, — зло отрезала лейтенант Чалая. — И нечего на меня орать. Если вам так неприятно мое общество, то я готова перейти в другой экипаж, и даже с огромным удовольствием. Может, там будут более спокойные и адекватные люди, которые точно будут ценить специалистов, прошедших переподготовку на отлично». И она резко развернулась, едва не засветив Виталию по носу своей толстой рыжей косой. На несколько мгновений в ангаре установилась напряженная тишина, а затем тонкий девичий голосок прошептал «Товарищ гвардии майор, старшина Ланская, «Представляясь по случаю назначения на должность штурмана-бомбардира вашего экипажа». В гвардии майор Чалы вздрогнул и уставился на стоявшую рядом с его женой тоненькую девчушку с испуганными глазами. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, после чего девчушка густо покраснела и опустила взгляд. Из горла майора вырвался какой-то невразумительный то ли рык, то ли стон, после чего он пробормотал. «Да ни что это! Совсем с ума сошли!» И, развернувшись, стремительно покинул ангар. Вечером ему пришлось выдержать настоящий семейный скандал. Нет, Аглая вообще-то была натурой страстной и порывистой, так что в их семейной жизни взбрыки время от времени встречались. Но такого, что она ему устроила после его возвращения из политотдела, где он пытался протестовать против превращения его экипажа в бабскую команду, до сих пор не было. Нет, Аглая не орала. За занавеской спал сын, но шипела, как змея. И также больно жалила, словами, причем несправедливыми. И вовсе он не дремучий ретроград, и не мужской шовинист, и не нужны ему никакие неграмотные забитые крепостные крестьянки века XIX. И он со своей женой вполне счастлив, и вовсе не пытается ставить пределы ее профессиональному росту. Но надо ж понимать, лезть под огонь и гибнуть — дело мужчин. Так было в веках и так правильно. А дело женщин — рожать детей. Самое главное дело потому как никто, кроме них, с этим делом не справится. Вот с любым другим, даже чисто женским, запросто. Виталий и стирал и макароны варил, и комнату их лично драил до блеска, когда Аглая после родов отходила. Да и потом случалось, несмотря на то, что после полетов иногда так уставал, что хоть ложись и помирай. А куда деваться? Семья — дело такое. Если хочешь иметь крепкую семью, в нее требуется много вкладывать. Причем, по большей части, самый драгоценный ресурс – собственное время. Ситуации, когда я женился, а теперь обихаживайте меня и не мешайте мне заниматься тем, что мне нравится, никогда не проходит. Ну, вот совсем. И он это понимал, и вкладывал, и помогал, причем не только со стиркой, уборкой, готовкой, но и по ночам подменяя Глаю у кроватки сына. Но вот почему она говорит ему такие обидные слова? И чем дальше, тем больше в его душе поднималась звенящая горькая волна, готовая обрушить, взорвать, снести все то, что составляло середину, стержень, самое сердце их отношений. Вот еще одно слово, и... Аглая замолчала, а затем прянула к нему и, обняв, прижалась к мужу всем телом. Они замерли и около минуты молча стояли. Напряженный Виталий и обнявшая его жена. Потом гвардии майор Чалы выпустил воздух между стиснутых зубов и, подняв руки, осторожно обнял жену. «Никогда так не говори, хорошо?» Аглая молча кивнула. «Просто есть слова, которые произносить не просто неправильно, но нельзя. Ни в коем случае нельзя» если ты хочешь сохранить семью. Иначе, рано или поздно, они превратятся в правду. Так что, как бы тебе ни было обидно, никогда так не говори». Аглая всхлипнула и еще сильнее вцепилась в мужа. Тот пару мгновений помедлил, а потом осторожно погладил ее по волосам. «Эх, рыжик, какая ты у меня все еще глупая!» Аглая потерлась носом о его плечо, а потом прошептала. Ага. Знаешь, как мне было обидно, когда ты меня при всех, да еще и Фаину. Между прочим, она лучшая. Знаешь, радиолокационный прицел имеет минимальную погрешность в 100 метров, а у Фаи никогда больше 35 не было. Какой Фаи не понял Виталий? Ну, у старшины Ланской, пояснила повеселевшая Глая понявшая, что собирающаяся грозовая туча, которую она со своим дурацким характером едва не накликала на свою голову, похоже, прошла стороной. «Ой, дура! Нельзя так с мужиками. Особенно с такими, как ее муж, воин, победитель, скала. Это какому слюнтяю и рохли можно регулярно мозги полоскать, безо всяких последствий. А Виталя он терпит-терпит, а потом как? Но кому эти слюнтяи нужны?» «Ох, говорила мне мама, Глаша, все твои проблемы придут тебе через твой язык, а я, дура, не верила». Первое совместное занятие нового экипажа гвардии майора Чалова прошло вполне мирно, несмотря на ожидания некоторых личностей, ставших вчера свидетелями неожиданной встречи супругов. Но с утра пара объявилась в классе под ручку и во вполне мирном настроении. Грозный гвардий-майор даже мило улыбнулся старшине Ланской и добродушно поинтересовался. — Фаина, говорят, вы настоящий мастер в обращении с радиолокационным прицелом. Та снова густо покраснела и едва слышно прошептала. — Я? — преподаватель говорит, что у меня, что я, что почти всегда у меня лучший результат. — Ну вот и хорошо. Я надеюсь, вы поможете мне разобраться с тем, что может этот ваш радиолокационный прицел. А то на наших старых машинах таких не было. Яшка, командир экипажа, должен достаточно хорошо представлять возможности моей... нашей машины. Фаина покраснела еще сильнее и молча кивнула, так и не осмелившись поднять взгляд аж на трижды героя Советского Союза и живую легенду дальней бомбардировочной авиации СССР, а также... Настоящего красавца, в которого она влюбилась сразу, как в первый раз увидела его фотографию в газете. Еще когда училась в школе. А потом вечерами лежала в кровати, зажмурив глаза и мечтая о том, как они встретятся и... И что с того, что он муж ее подруги? Сердце-то ведь не прикажешь. Занятия шли весьма интенсивно, но до полетов пока было далеко. Уж очень много нового соединилось в этой машине вследствие чего и управлялась она также совершенно по-другому. Начать с того, что реактивный ТУ был оснащен шасси совершенно нового типа, так называемым «велосипедным». Поэтому как взлет, так и посадку сначала нужно было до автоматизма отработать на тренажере. Иначе гробануться на новой машине можно было очень запросто. Свою лепту вносили и совершенно новые двигатели, у которых были свои особенности. Но кто, скажите, до сего момента слышал о такой проблеме, как «пампаж»? Свою лепту вносил и увеличившийся почти в два раза взлетный вес и иная центровка, и подскочивший в несколько раз объем дополнительного оборудования, серьезно расширявший возможности машины, но также требовавший времени на освоение. Кстати, инженер-двигателист обмолвился, что кроме бомбардировщиков в стране разрабатываются и реактивные истребители. Произошло это случайно. Рассказывая о двигателе и показывая его конструкцию на реальном моторе со снятым капотом, он обмолвился, что, мол, на бомбардировщиках-то их обслуживать удобно, со всех сторон доступ нормальный, а вот на истребителях... Виталий, начинавший истребителем, тут же сделал стойку. Но не стал сразу задавать вопросы, а, дождавшись окончания занятия, отозвал преподавателя в сторону и уж тогда принялся его пытать. Инженер краснел, бледнел, отнекивался, клял себя за нездержанный язык, отбивался, рассказывая о данных подписках, но под напором Виталия, заявившего, что у него подписок куда как больше, чем у самого инженера, все-таки сдался и немного рассказал. Истребитель делал поликарпов. В первую очередь как перехватчик. Он был оснащен двумя двигателями, установленными в средней и задней части фюзеляжа воздух которым поступал через два боковых воздухозаборника. В носу же был установлен радиолокатор, радиолокационный прицел и батарея из четырех новых авиационных пушек калибра 30 мм. Точных технических характеристик этой машины инженер не знал, но рассказал, что воздухозаборники и сами двигатели рассчитывались на работу до скорости в 1100 км. Впрочем, скорее всего, это была не штатная максимальная, а допустимая скорость на пикировании. Но все равно цифра была очень вкусная. Сколько этих машин уже было изготовлено, инженер не знал. Но, по его прикидкам, пара-тройка эскадрильей уже были. Потому что двигатели доводили именно на истребителях. Ибо в серию эти машины пошли раньше. Немного поностальгировав и погревав о своей потерянной истребительной молодости, гвардии майор и трижды Герой Советского Союза, а также живая легенда дальней бомбардировочной авиации снова впрягся в процесс освоения принципиально новой машины. Она действительно казалась прямо-таки сгустком новейших технологий. Очень многое в ней было сделано впервые. Например, электробустерное управление или использование в приводной системе рулей высоты, направления, а также в приводах закрылок и предкрылок металлических трубчатых тяг вместо привычных тросов. Что заметно повысило точность управления, потому что трубчатые тяги практически не имели выбираемой слабины, но зато увеличили нагрузку на штурвал. Потому что трубчатые тяги были заметно тяжелее тросов, вследствие чего и пришлось широко использовать электрические бустеры. Кроме того, машина обладала чрезвычайно развитым электронным оборудованием. Чего стоит только система кругового радиолокационного обзора, позволяющая засекать вражеские истребители даже ночью и в условиях облачности. Да, на расстоянии всего 5 километров, но это при скорости сближения на догонных курсах до 100 километров в час. Что, как прикинул Виталий, исходя из услышанной от двигателиста информации, было максимумом увеличивало время реакции на угрозу до лишних пары, а то и тройки минут. Но если считать, что противник откроет огонь с расстояния не менее 300 метров. А приводы пушечных установок обеспечивали скорости горизонтального и вертикального наведения в 25 градусов в секунду. То есть даже если в момент подлета вражеского истребителя их стволы были направлены в противоположную сторону, на то, чтобы развернуть их, требовалось не более шести или даже с учетом возможной задержки реакции самого стрелка-оператора стрелковой станции 8-10 секунд. То есть в момент выхода вражеского самолета на дальность действительного огня стрелок уже давно готов начать его расстрел, а не вертеть головой по сторонам, лихорадочно пытаясь понять в темноте, откуда летят очереди вражеских пушек и пулеметов. Теоретические занятия, а также наземная подготовка затянулись на три месяца. За это время наши войска успели прорваться в Италию, Австрию и на юг Франции, а Балтийские и Северные плоты высадили десанты в Дании, Голландии и Бельгии. Кроме того, в Бельгии и Франции десантировались англичане с американцами. Причем во Франции сразу в нескольких местах – в Нормандии, Британии и Дюнкерке. И сейчас союзные войска бодро двигались вперед, почти не встречая сопротивления. В то время как советским частям, двинувшимся на север по Австрии и из Южной Франции, немцы сопротивлялись отчаянно. Но задержать продвижение армий второго и первого украинских фронтов не могли. Красная машина, как теперь стали именовать РКК и немцы, и союзники, неудержимо накатывалась на Тысячелетний Рейх. Так что у личного состава эскадрильи появились опасения, что им, а также их новым замечательным машинам, так и не удастся принять участие в окончательном уничтожении нацистской гидры в ее логове, как об этом заявлялось в газетных передовицах. Просто не успеют. Войска Эван куда уже дошли, они еще ни одного полета не успели сделать. При том, что реактивные истребители за это время успели уже засветиться на фронте они все по классам сидят. Ну сколько можно-то? Первый полет на новой машине Виталий совершил утром в понедельник, 19 июля 1944 -го года. Конечно, это был не первый полет этой машины, но это был первый полет Ту-5 с настоящим боевым экипажем, то есть под управлением тех людей, которые будут выполнять на нем боевые задачи. Так что, как ни крути, это было знаковое событие. Вследствие чего на аэродром прибыло много гостей, среди которых оказался и главный, и ведущий конструкторы, а также нарком обороны товарищ Фрунзе и начальник генерального штаба РККА маршал Триандофилов. Так что в кабину гвардии майор Чалый поднялся, осененный рукопожатиями и похлопываниями по плечу весьма высокопоставленных личностей. Двигатели запустились штатно с пока еще непривычным, но уже знакомым легким посвистом. Рулежка-то по аэродрому у них уже была. Виталя подвигал штурвалом, проверяя рули, после чего закосил глазом на планшет и забормотал карту контрольных проверок, которую авиационные старики обозвали молитвой. «Заглушки, чехлы...» сняты! тут отозвался звонкий голос жены. «Привязные ремни...» «Застегнуты!» «Управление...» Проверено. Топливо по полетному заданию на 1 час 30 минут полета. На самом деле их полет вряд ли продлится более получаса, но они обязаны иметь резерв топлива. К тому же меньше запас топлива должен был куда сильнее нарушить стандартную центровку самолета, что для первого вылета было совсем не в тему. Топливные краны открыты. А потом, мягким движением руки, свист турбин превратился в рев, и огромный воздушный корабль начал постепенно разгоняться по взлетной полосе. В тот момент, когда колеса оторвались от бетона, Виталий едва не задохнулся от восторга.